Выразительные взгляды и улыбки очень скоро подтвердили Каупервуду, что он не ошибся в своей догадке. Прошло несколько дней, и Каупервуд встретил миссис Хэнт на улице. Она тотчас сообщила ему, что собирается навестить друзей в Оканома-Воке, штат Висконсин. Вы, вероятно, никогда не забираетесь летом. «В такую глушь, на север», — многозначительно спросила она и улыбнулась. «Пока не забирался», — отвечал Каупервуд. «Но если меня раздразнить, я на все способен». «Вы там верно гребете, катаетесь сверхом?» «Конечно. И кроме того, играю в теннис и в гольф». «Но где же случайный странник вроде меня?»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 Кэролайн Хэнд была, пожалуй, чересчур беспечна. Она не любила Каупервуда, но безмерно восхищалась им. А Каупервуда привлекала в ней молодость, жизнерадостность, дерзкая самоуверенность. Это был новый для него тип женщин. По возвращении они стали встречаться в Чикаго, потом в Детройте, где у Кэролайн тоже были друзья, потом в Рокфорде куда переехала жить ее сестра. А у Каупервуда было достаточно денег и свободного времени для этих встреч. Но вот как-то раз дюэйн Кингсленд, оптовый торговец мукой, суровый, набожный блюститель нравов и приличий, знавший Каупервуда и ходившую о нем дурную славу, встретил его погожим летним днем В окрестностях оконвока, в обществе миссис Кэролайн Хэнд. а еще через несколько дней эта пара снова попалась ему на глаза уже в Чикаго на Рэндалф-Стрит, где у Каупервуда была холостая квартира. Дьюэн Кингсленд, давно знавший старину Хэнда, не испытал ни сомнений, ни колебаний.